Глава 18: Обрушение трех линий? Да. Столкнувшись с гигантом, Минотавр обнажил свои клыки. Великан стал напирать с удвоенной силой, однако Минотавр тут же покачнулся, и его центр тяжести оказался слегка сдвинут. Это было своего рода умение звероподобных мехов, они могли легко переместить центр тяжести оппонента. И это касалось не только гиганта с его размером, даже самый сбалансированный танк не смог бы устоять перед этой техникой. В этот раз Моджань совсем на это не отреагировал, что означало, он окончательно перестал оценивать ситуацию. Минотавр внезапно двинулся влево, а гигант расправил плечи, приготовившись поймать противника. Однако Бэй в ту же секунду сделал рывок, в результате чего великан отшатнулся и сделал несколько шагов назад. В следующий миг Минотавр уже первым бросился в атаку, Бэй включил принудительный контроль, отчего его меха издал характерный грохочущий звук и выпустил свою силу земли. Раскалывающий удар. Великан не мог больше воспользоваться энергетическим щитом, поэтому острые рога должны были пронзить его насквозь, однако бам! Великан внезапно сделал шаг в сторону и лег, придавив плечом оппонента. Он попросту заблокировал минотавра своим весом. Это «Этот прием рукопашного боя люди называют техникой бокового удержания». Минотавр оказался схвачен в замок гигантом. На протяжении всего их сражения Муджин постоянно оказывался на земле, но именно сейчас, когда его впервые атаковали, он смог ответить своему противнику тем же. Ваенда и Дарианцев никогда не бросят начатое и никогда не уступят. «Хота! Бог!» Минотавра подняли в воздух, его энергетический щит раскрылся. В следующее мгновение гигант бросил его на землю, и сила удара была настолько огромной, что грохот от этого походил на большой взрыв. У зрителей волосы встали бы дыбом от всего происходящего. Хота! Бам! Энергетический щит пошел рябью. С помощью одной лишь физической атаки энергетический щит не разрушить, но... Хота! Бам! Хота! Бам! Хота! Бам! Гигант неожиданно пришел в бешенство, В этот момент Минотавр стал олицетворением хищника с Дейдарой Титан. Возможно, дикое животное не отступает и постоянно атакует, однако если великан схватит его, то это для него означает лишь одно – смерть. Энергетический щит не мог долго выдержать такой напор, его прочность быстро опустилась до нуля, и он исчез. Еще два удара и Минотавр, которого называют самым устойчивым тяжелым мехом звероподобного типа Абидана, Оказался полностью уничтожен. Но на самом деле Бэя выкинула из системы еще после третьего удара. Даже с энергетическим щитом пилот все равно не выдержал бы такого сотрясения. Хота! Великан остался один на своей линии, поэтому смысл его последнего крика остался непонятен зрителям. Еще он ударил себя в грудь, показывая свое желание продолжить сражение. Бэй весь бой доминировал над соперником и оказался повержен из-за одного упущения. Если внутренняя сила преобладает, то даже десятки боевых техник не способны ее преодолеть. На другой линии мехли лисинь излучая странное голубоватое сияние, ринулся в сторону истребителя синьба по прямой линии. Скорость была необыкновенно быстрой, однако на губах обиданца лишь отразилась высокомерная усмешка. Его снайперская винтовка была наготове. готове. Не нужно торопиться и атаковать, соперник лишь прикрывает смущение гневом, А значит, следует сосредоточиться и сокрушить его одной атакой. Что касается траектории движения Лисинь, то Синьба отчетливо представлял каждый её последующий шаг. Каждое движение Пламенного Мстителя, а также его дальнейшая траектория движения чувствовались так же четко, как и стук сердца. Это область снайпера. Расстояние уменьшилось, скорость Пламенного Мстителя увеличилась. Это неудержимая атака, в ней чувствуется вкус победы. На губах синьба заиграла улыбка. Сейчас он выпустит всю свою силу и атакует. Бах-бах-бах-бах! Снайперская винтовка тут же начала стрелять, произведя в мгновение ока 4 выстрела. Теперь противник полностью заблокирован. Ей некуда деться. Но это... Что за чертовщина? Пламенный мститель Лисинь ринулся в небо и напрямую полетел в сторону находившегося на вершине здания истребителя. «Когда не можешь идти по дороге...» Тогда твою мать нужно лететь! Техника бушующего пламени! Пламя ускорения! Мех под принудительным контролем буквально воспылал огнем. Использовать энергию огня и с помощью усиленного потока поднять мех в воздух – это и есть настоящее понимание не только X-энергии, но и техники бушующего пламени. Четыре перекрестных блокирующих любой ход противника одиночных выстрелов Сеньба не были рассчитаны на это. Когда же он вновь поднял свою винтовку? Лесень была уже перед ним. А когда снайпер оказывается вплотную с разведчиком, то ему ничего не остается, кроме как поцеловать меч второго. Меч пламенного мстителя пронзил кабину управления истребителя, а затем ногой столкнул его с верхушки здания. «Чёрт! Столько сил моих высосал!» Озлобленно проговорила Лесень, а затем мысленно добавила. «Элегуан, эдакий ты придурок! Твоя сестра проживет твою жизнь за тебя!» «Так что приходи почаще во снах! Я не боюсь призраков!» В одно мгновение на боевой арене произошли невероятные изменения. Команда убийцы богов потерпела поражение на двух линиях, хотя на то не было ни малейших причин. Тем временем у разведчиков происходила своя битва. Жнец и играли в прятки. Сивей не опасалась последнего скачка Джаншане. В прошлый раз он затянул ее в убийственное пространственное перемещение, Единственное, что может сделать этот парень, так это вырыть общую могилу, поэтому нужно заманить его в западню. Намеренно произвести напускную неожиданную атаку, напустить небрежный вид и попасть под атаку меча, таков был план девушки. К счастью, Джан Шан неожиданно радостно продолжил погоню, скорости его перемещения с помощью магнитных источников недостаточно, а значит он так или иначе применит свою способность Тикс, чтобы нанести по ней сокрушительный удар». Мужчины должны быть решительны, и Джан Шан несомненно, был страстным и решительным парнем. Он прибавил скорости и привел в действие свое последнее пространственное перемещение. Магнитный источник находился впереди. Таким образом, он уже заблокировал путь к отступлению своего противника. Сивэйня усмехнулась и вошла в скрытый режим. После она круто развернулась и устремилась к Джан Шаню с целью зарубить его. Конечно, самым важным было то, что у нее имелась припрятанная тяжелая артиллерия. «Воздушные оковы!» Способность к стихии воздуха Сивэйни была не очень сильная. Поэтому область действия её оков не была большой. Девушка могла лишь набрасывать их на противника перед собой, из-за чего от них легко можно было увернуться. не всегда скрывала эту свою силу, потому что знала, что в один прекрасный день она еще понадобится. Ведь один припасенный козырь равняется одной спасенной жизни. И сейчас самое время ее использовать! Если к ее невидимости прибавить воздушные путы, которые изначально не несут в себе такой большой опасности, то сейчас в этой комбинации это было смертельным оружием. Однако и сейчас Бам! Лазерный меч Барея пронзил жнеца со спины. Это было четвертое пространственное перемещение. Джан Шань улыбнулся. «Девушкам не нужно соревноваться с мужчинами в проницательности, потому что женщины на этом поприще всегда проигрывают». Пока человек встаёт после каждого своего падения, он будет расти. И Джан Шань был тому отличным примером. Впервые за всё время его нахождения в Высшей Академии X ему удалось победить сильного врага с помощью своей силы, а не только ума. Джан Шань обладал поистине удивительной памятью и мышлением. Конечно, невидимость является собой ужасающую способность, особенно в руках такого профессионала, как Сивейни. Однако же даже в режиме скрытности меха можно обнаружить, ведь он по-прежнему двигается, издавая определенные звуки, а учитывая, что у каждого человека есть свои привычки, слушая, можно сделать выводы о его намерениях. Чем больше продвигаешься вперед, тем больше волнуешься. Таким образом, люди отдают себя во власть привычным движениям и инстинктам. Когда траектория Сивейни постепенно начала соответствовать выводам Джан Шаня, он уже знал, что должен принять из Ян Сивейни. А это и есть проницательность. Он, Джан Шань. «Настоящий мужик! Третья линия разгромлена!» У всех зрителей тут же глаза на лоб полезли. Потерявшие интерес студенты Высшей Академии X ошарашенно раскрыли рты. Что вообще только что произошло? Многие из них уже не обращали внимания на то, что происходит на арене, поэтому не могли понять, как в одно мгновение «Саламандры» победили сразу на трех линиях. А уж что говорить о тех, кто уже ушел по своим делам? «О чем ты?» «У убийц богов сразу же обрушилась три линии? Шутишь? Не дури меня, я уже еду в машине!» «Мать твою, это правда? Водитель, поворачивай обратно, я не поеду!» «Чёрт, а ты смеешься надо мной! Деньги плати!» «Что? Убийцы богов проиграли на трех линиях? Они должны отыграться!» «Любимая, меня внезапно вызвал научный руководитель! Я попозже к тебе заскочу!» «Правда, не обманываю! Откуда у этого старика обаяния больше, чем у тебя?»